Глава вторая. Кристину привели к какому-то отсеку. Стоило незнакомцу приблизиться к двери, как-то бесшумно отъехала в сторону, прячась в нише. И они вошли. Тут уж без слов было понятно, перед ними медотсек. Пока девушка удивленно рассматривала бесчисленные приспособления и приборы, назначение которым и придумать не могла, у нее из рук отобрали некую дрель и усадили на жесткий край металлического стола. Совсем рядом стояла большая емкость, наполненная до половины прозрачной жидкостью. Кристина с вожделением поглядела на нее и потянулась рукой. Мужчина хрипло выкрикнул, веля сидеть смирно. Обидевшись, Кристина поджала пересохшие губы, наблюдая за действиями незнакомца. Нормальный человек, без хвоста и рогов, симпатичный даже. Глаза вроде серые, волосы светлые и короткие, зверушенные. «Серьезный такой». Он покопался в выдвижных ящиках и достал штуковину, уж слишком похожую на пистолет. «Эй!» — Кристина схватилась за гладкий край стола, намереваясь спрыгнуть вниз. Незнакомец снарядил чем-то свое оружие и направился прямиком к перепуганной девушке. Она попыталась ударить его ногой, но мужчина увернулся. Волосы Кристины снова намотали на руку и безжалостно наклонили голову вбок. Холодное железо прижалось к шее и пленница задержала дыхание. «Ну, стреляй, давай!» Он нажал что-то вроде курка, немедленно в шее дико запекло и хрустнуло. Противное чувство. а горьковатый привкус на языке заставил неумолимо желать воды. «Что происходит?» «Что ты сделал?» Кристина схватилась за болевшее место, отбирая свои волосы. Так же мало церемонясь, незнакомец схватил ее за подбородок пристально вглядываясь в глаза и рассматривая лицо. «Уже не жжет?» – поинтересовался он. «Не прикасайся ко мне!» – мрачно проговорила Кристина ему прямо в лицо, когда они почти соприкасались лбами. «Ты сердишься? Это хорошо!» Мужчина снял наконечник с оружия и выбросил его в какой-то бак, видимо, с медотходами. Пистолет вернул обратно в нишу. Только сейчас до Кристины дошло, что говорил он по-русски. «Ты знаешь русский?» Недоверчиво пробормотала девушка. Он удивленно приподнял брови. «Нет». «Ты знаешь Коруна». «Что?» «Язык, на котором ты говоришь. Большинство раз в конфедерации пользуются им. Потому и создан модификатор». Мужчина кивнул в сторону оружия. «Ты засунул мне в голову чип со словарем?» — скривилась Кристина. «Слушай, я не медик», — отмахнулся от нее незнакомец. «Я просто видел, как он это делает. Меня не спрашивай. Поговоришь потом с ним». «Что?» — ахнула девушка. «Ты мог убить меня?» «Не преувеличивай». Ее потрепали по голове, как неведомую зверушку. «Послушай!» — Кристина соскочила со стола, следуя за человеком. Она схватила мужчину за рукав плаща, покрытого пылью. Он обернулся, вопросительно глядя на гостью. «Их арестовали?» «Задержали?» «Они больше не будут это делать!» С надеждой и тревогой поинтересовалась Кристина. «Гелиодор не входит в союз конфедерации. Эти бои легальны!» Отозвался грубым низким голосом пёс, неожиданно присоединяясь к их компании. «Как же так?» Пробормотала девушка. «Мы оправдали своё вторжение только тем, что ими был задержан наш товарищ», произнёс человек. «Ну и заодно потрепали их немного». «Но они похищают людей!» растерялась Кристина. «У вашей системы, насколько я могу понять, нет союза с конфедерацией. А значит, и не было заключения подобных условий». Продолжил терзать ее незнакомец. «Я Корлун Сапер». Пес протянул девушке волосатую ладонь. Кристина оторопела, пожала ее. Пес оскалился в улыбке, и она подумала, что так он мог запросто откусить ей голову. «Да, Шейн, представился человек в плаще. «Капитан Даллок Шейн», — поправил его сапер. «Кристина Петрова...» Девушка удрученно присела обратно на край стола и принялась перевязывать грязные волосы. «Вы можете сказать мне, где она находится?» Кристина снова встала на пол, глядя на своих собеседников большими испуганными глазами. «Земля должна быть недалеко. Мы недолго летели». «Сколько? Сколько времени?» Нетерпеливо поинтересовался Шейн, стоя у выхода из отсека. «Когда напали, была ночь», — принялась вспоминать девушка. «Когда мы прилетели, только вставало солнце, только утро начиналось». Она замолчала. Капитан сложил руки на груди и сочувственно поглядел на нее. Ну да, ее глупости нет предела. Солнце вставало на чужой планете. Все было чужое. «Вы еще не освоили космические перелеты?» — поинтересовался Далок. Кристина обреченно поглядела на него. «Я только знаю, что летели мы несколько часов. Нас не кормили, а... а я... Тогда только почувствовала голод». Мужчины снова переглянулись. «Они их не освоили!» Сапер снял маленькие, круглые, непонятно откуда взявшиеся очки. «Планета может оказаться очень далеко». «Скажи...» У Кристины просто не было слов. «Скажи, они забрали меня?» «Да!» – проурчал пёс. «Они похищают по одному?» Девушка поглядела на пса с надеждой. Она была ей так нужна в этот момент. Но, судя по выражению лица сапера, Кристина поняла, что ошибалась. Надежды у неё попросту не было. Её украли, как и, собственно, жизнь». Они не похитили бы женщину для подобных боев, — сухо пояснил капитан. Это было скорее развлечение. Если ты была не одна, то твои товарищи, полагаю... Нет! — Кристина мотнула рукой, отмахиваясь от него. Нет! Они точно сразу улетели, я это помню! Они точно улетели сразу! Так и было, Кристи! Сапер положил свою тяжелую горячую лапу на спину девушки и осторожно погладил. Кристина испуганно отступила. «Они могут быть еще живы», — прошептала девушка. «Рести», — вздохнул пес. «Они могут!» «Это не так. Слишком много времени прошло. Твоя раса не так сильна, чтобы выжить в подобных условиях. Извини», — глухо проговорил Шейн. «Но мне же повезло!» Слезы потекли по щекам против ее воли. «Ведь никогда не плакала при посторонних, но сейчас они текли в два ручья!» «Тебе просто повезло, что мы вернулись за сапером!» Подвел горький итог капитан. Она лишь судорожно вздохнула и растерла слезы, которые смешались с пылью, совсем пачкая лицо. Капитан ничего не ответил и молча вышел из отсека. Дверь за ним бесшумно закрылась, а Кристина так и осталась стоять в растерянности. Сапер подошел к ней и силком заставил присесть на один из округлых металлических стульев. В его лапе он смотрелся, как игрушка. «Кристи!» Пес присел рядом с ней, но все равно казался шерстяной горой. Его золотистые глаза с теплотой смотрели на девушку. «Ты никогда раньше не встречалась с каранцами, верно?» Она опустила руки на колени и молча кивнула. «Ты молодец! Ты отлично справляешься, и я бы так не смог!» Коранец увидел, как гости недоверчиво поглядела на него и хрипло хохотнул. «А теперь давай помоем твои руки и лицо. Я ужасно голоден. Ты поешь со мной, Кристи?» Она опять кивнула. «Ну вот и отлично. Серый путник скоро прибудет в порт на берили. Наш доктор пополняет там свои припасы. Это торговая планета, хоть и не очень приглядная. Там полно народа и, возможно, кто-нибудь...» Из прибывших капитанов мог слышать о твоем доме. Пойдем, посмотрим, что из наших запасов не отравит тебя. Сейчас Кристина ощущала себя отбивной, которую долго роняли на пол. Но несколько кусков солоноватого хлеба и железная кружка горячего варева, по вкусу напоминавшего чай из столовки в университете, спасли ее от голодной смерти. Саппер виновато поглядел на эти скудные дары, Кристина понимала, что совесть мучила бедную собаку, но он от всей своей лохматой и, видать, очень широкой души боялся ее отравить. Из солидарности каранец давился теми же сухарями, запивая чайком, при этом забавно щурился, когда пар с огромной кружки поднимался вверх к его морде. «Почему ты оказался там, на Гелиадоре?» Кристина погрела руки о кружку. «Наша работа часто сопряжена с подобными...» «Неприятными моментами, Кристи!» Каранец, краем острых длинных клыков, откусил кусок сухого хлеба. «Кем же вы работаете?» «Сап, ты мне нужен!» Прозвучал голос Шейна из каюты управления, находящейся в носу мчавшегося корабля. Их прервали, и пес был вынужден подняться и пройти к капитану. Кристина, боясь заблудиться, среди бесконечных металлических перегородок присоединилась к Каранцу. Ее быстрые шаги гулко раздавались в тишине коридора. Управление полетом корабля осуществлялось в большом округлом помещении. Девушка ошеломленно глядела на обилие всевозможных приборов, панелей и экранов. Это была святая святых серого путника, пульт управления им. Как только вошел, сапер тяжело опустился в кресло пилота. — Сап! Внеси корректировку в траекторию полета и переведи двигательные установки на новый режим работы. Шейн, сидя в центральном кресле, вглядывался в огромный экран. Ничего не понимая вбежавшей по экрану информации, Кристина осторожно присела на оставшееся свободное место. Эй! Hey. Теперь капитан повернулся к гости. Не вздумай прикасаться к чему-нибудь. Я поняла, отозвалась Кристина, продолжая рассматривать все вокруг. Шейн скривился, глядя, как она склонилась над панелью, переливавшейся огнями, глядя на работу приборов. «Что тебя убедило в такой необходимости, капитан?» Поинтересовался Каранец. «Опять пищит по поводу и без повода?» «Да ты только погляди на индикатор третьего блока. После проверки контроля траектории полета он воет о начавшемся отклонении, хотя недавно показывал, что мы двигаемся в допустимых пределах». Сапер удобнее умостился в маловатом для его габаритов кресле и внимательно стал осматривать приборную доску. Затем он выдвинул панель с пультом управления и начал вводить в нее показания приборов, надеясь проверить правильность полученной информации. Через некоторое время результат был получен, и капитан оказался прав. Путник начал отклоняться от расчетной траектории. «Выравнивай, Сап!» – потребовал далок. «Может быть, мы вошли в поле притяжения какой-то системы, и она начала смещать корабль в свою сторону?» — предположил пёс. «Сформируй модель глубины ближайшего к нам района. Хочу глянуть на её структуру». Капитан взъерошил свои светлые волосы. «Посмотрим, может она влиять на условия полёта путника через эту зону?» «А я попробую провести приборный анализ». Саппер запустил программу поиска зоны, которую преодолевал их корабль. Кристина даже приподнялась со скрипнувшего кресла, когда в центре командного пункта стала формироваться голограмма, передающая реальное расположение космических объектов за бортом их корабля. «Вот самая мощная звездная система здесь», — Шейн провел пальцем по голограмме. «Она находится левее нашего маршрута. Она, конечно, может влиять на траекторию движения путника, но не настолько. Я не вижу ничего, что могло бы так повлиять на приборы». Прибор, который так ругал капитан, подал сигнал. Причем звук его становился все отчетливее и громче. «Сап?» Шейн подошел к главному пульту, проверяя поступившие данные. «Отклонение усиливается, капитан! Настянет в сторону!» «Это похоже на силовое поле!» «Откуда? Здесь ничего нет!» «Ты же видишь!» — прорычал далок. «Других причин нет, если только вся приборная панель не сошла с ума!» Невозмутимо отозвался Каранец. «Эй!» — Кристина всматривалась в голограмму, замечая непонятное темное облако на ней. «Эй, там на этой штуке что-то есть! Эй!» Шейн сердито обернулся к гостье, но стоило ему глянуть туда, куда девушка ткнула пальцем, как он молнией подлетел к управлению. «Сап! Сап!» Мгновенно на обзорном экране, который располагался напрямик от капитанского кресла, появился огромный крейсер. Мы не одни, Сап! выкрикнул капитан. Корабль погибал. Повреждения его были чудовищными. Обшивка звездолета оказалась пробита в нескольких местах. Сигнал тревоги пронзительно взвыл и бил по ушам. На экране поверхность крейсера угрожающе приближалась. Компьютер включить ручное управление. Капитан Шейн Далок. Личный код 217-9 мрачно проговорил Далок. «Доступ разрешен. Ручное управление включено». Механический голос был заглушен воющей сиреной. Добравшись до панели пилота, Шейн попытался выровнять корабль. «Мы разобьемся об него!» Кристина ахнула, не сводя взгляда с экрана. «Молчать!» Лицо Далока покрылось испаренной. Массивные лапы каранца летали над панелями. Сапер передвигался на своём кресле вдоль встроенных приборов. Кристина забыла дышать, глядя, как весь обзор закрывает погибший звездолёт. Если так и дальше пойдёт, он заберёт на тот свет и их кораблик. «Вот чёрт!» – прошептала Петрова. «Сап!» – хриплый голос Шейна заставил девушку вздрогнуть. «Отвожу! Сап! Отвожу!» – прорычал пёс и следом удовлетворённо заурчал, когда сближение прекратилось. Девушка судорожно выдохнула, наблюдая, как путник удаляется на безопасное расстояние. Вильтийские ревуны! Мы смогли!» дала уперся руками в панели, тряхнула головой. «Кто на них напал, сапер?» Кристина пересекла мостик и вернулась к креслу. «Это пассажирский крейсер фарианцев. И то, что произошло, в принципе, немыслимо». «Согласен. Компьютер? Шейн?» Шумно вздохнул. «Сколько людей находится на корабле?» «Нет данных». «Проводи полное сканирование», — потребовал капитан. «Операция невозможна». «Нанкон!» Далок отбивал пальцами бессмысленный ритм на панели. «Надо лично проверить весь корабль». «Нам обязательно лезть туда». Кристине немедленно припомнились все ужастики, пересмотренные по видео. «Там обязательно должны быть злые пришельцы или зомби. Может, не надо?» Мужчины поглядели на гостью, как на умалишенную, и принялись собираться. Шейн молча покачал головой и прицепил к руке передатчик для связи с бортовым компьютером.